Летать он еще не умел. Я впервые использовал антигравитацию на таком уровне. До этого мои эксперименты с левитацией ограничивались небольшими предметами и големами. Но поднять воздух многотонный бронированный автомобиль – это было нечто совершенно иное. Антигравитация – это высший навык архитектора. Магия Земли, которой я владел, позволяла мне не просто манипулировать камнями и землей,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 Кивнул я, вытирая рот рукавом. «Просто перенапрягся немного». В этот момент я ощутил еще один важный для меня прорыв. Мой магический дар вышел на новый уровень. Антигравитация открыла передо мной новые возможности. Если раньше я мог лишь управлять окружающими предметами, то теперь я был способен контролировать гравитационное поле вокруг себя. «Да, свет в конце тоннеля уже виден».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 Помощник, не ожидая такого ответа, беспуганно отшаднулся назад. Князь, как настоящая крыса, сбежал. И теперь находился где-то далеко отсюда. Озвалил он, как показало мое магическое зрение, на гиперэкспрессе. Я читал о подобном чуде техники на имперском форуме. Это была секретная подземная транспортная система. Она состояла из сети тоннелей, в которых на магнитной подушке двигались специальные капсулы,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 Я аккуратно опустил скоробей в нескольких кварталах от дворца. Приземление вышло на удивление мягким, как будто съехали с небольшого бордюра. До лавки добрались без приключений. Семён семёнович как всегда, был на своем месте. Я быстро прошел в заднюю комнату, где стоял большой стол с картой города. «Что случилось, Теодор?» – спросил семён семёнович заметив мою напряженность. Я, не отрываясь от карты, ответил.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 Торговая площадь. Город Вадуц. Княжество Лихтенштейн. Камера Дарьи Малиновской, корреспондента Лихтенштейн сегодня, была направлена на лавку Теодорова Илонского. Вокруг уже собралась толпа зевак. Люди с любопытством наблюдали за тем, как гвардейцы Вайлонского в полном боевом снаряжении грузили в грузовики и ящики с товаром и оборудованием. «Мы находимся у магазина-мастерской Теодорова Илонского».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 «Отличный материал, Даша», — сказал оператор, опуская камеру. «Думаю, это будет бомба!» Дарья кивнула, но ничего не ответила. Она смотрела вслед удаляющимся грузовикам и думала о том, что будет дальше. 12 часов пролетели незаметно. Эвакуация лавки прошла без зычка и задоринки. Никто не осмелился нам помешать. Князь Бобшильд, видимо, решил что еще одна открытая конфронтация – не самая лучшая идея. Все наши грузовики, нагруженные антикуриатом, оборудованием и прочим ценным имуществом, благополучно добрались до усадьбы. Сейчас мы ехали в Скоробее, молча наблюдая за проносящимися за окном пейзажами. Напряжение последних дней давало о себе знать. Я чувствовал усталость, которая накатывала волнами, но пока не мог позволить себе расслабиться –